Глава 80. Усевшись на скамью, Корсо слегка успокоился. Некто среди прочих, аноним среди анонимов. Бледный до да тошнотворной прозелени, далеко не в лучшей форме, но в конечном счете достаточно приличный, чтобы остаться незамеченным. По всей видимости, председательствующий даст слово представителю истца, потом прокурору для обвинительной речи. Теперь, когда доказано, что Филипп Собеский — фальсификатор, и всю ночь, когда была убита Софиса Рей, возился со своей печью, дальнейшее не вызывало сомнений. Он не убивал ни Вис. Также не убивал он и Элен де Мора, она же мисс Бархат. Что до убийства Марка Гварньери, оно не являлось предметом рассмотрения в данном суде, но никто больше не верил. Спасибо Джиму-гаденышу Делавею, что это дело рук советски. «Вот так, раз и накрылось сказала бы Катрин Бомпар. Но Корсо хотел послушать обвинительную речь, а главное — выступление защитника, мэтра Клауди Мюллер, которая обещала войти в аналы как пример обличения слепоты полиции и убожества следователей. Председатель уже собирался дать слово мэтру Злитан, когда Ружмон поднял руку. «Господин генеральный прокурор», — бросил председатель, которому не терпелось закончить заседание. «Вы же знаете правила. Следует подождать, пока мэтр Злитан завершит свою речь, прежде чем перейти к вашей». «Мы представили еще не все доказательства, господин председатель». Делаш напрягся в своем кресле. Какие доказательства? Результаты последних исследований. Управление по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей только вчера приобщило их к делу. Ружмон сделал знак своему помощнику передать документы председателю, заседателям, присяжным и Клаудии Мюллер. Со своего места Корсо мог разглядеть только стопку скрепленных листков с какими-то списками и распечатками. Все в изумлении замерли, особенно Клаудия Мюллер, которая была не готова к сюрпризам в последнюю минуту. Председатель, пробежав страницы, поднял глаза. «Я не понимаю. Были проведены новые экспертизы Пинтурас-Рохас?» «Не Пинтурас-Рохас, господин председатель, а современных полотен Собески». Управление реквизировало объекты под номерами 132, 133, 141, 154 и 172, которые соответствуют произведениям, опечатанным во время обыска, проведенного в официальной мастерской господина Собески 7 июля 2016 года. Мишель Делаж пожал плечами. А зачем было заказывать эту экспертизу? Дознаватели решили, что было бы интересно изучить пигменты и другие составляющие, использованные обвиняемым для его современных работ. С какой целью? Чтобы установить дополнительную взаимосвязь между Собески-фальсификатором и Собески-современным художником. Казалось, председателя это не убедило. Допустим. И что? «В произведениях не выявлено ни одного компонента, использованного в подделках». Председатель воздел руки и тяжело уронил их на судейский стол, словно говоря, «И только-то». Он уже собирался высказаться, когда Ружмон добавил. «Но было обнаружено нечто иное». «Что именно?» Генеральный прокурор надел очки, полистал стопку и остановился на выделенном абзаце, который и зачитал громким голосом. Каждое из этих полотен содержит микроскопическое вкрапление железа, фолиевой кислоты, витамина В12. — О чем идет речь? — нетерпеливо спросил Делаш. — О крови, господин председатель. — О человеческой крови. Воцарилась тишина, переросшая в общую растерянность и нервный гул. Председатель призвал к спокойствию, но в голосе не хватило твердости. Корсо бросил взгляд на Собески и Мюллер, которые ошеломленно смотрели друг на друга. Он почувствовал неизбежность резкого перелова. Чего-то, чего никто не ожидал. В голове мелькнуло воспоминание, слухи, которые ходили о Караваджо, скандальном художнике Возрождения, изобретателе светотени, обвиненном в убийстве. Поговаривали, будто он использовал сперму и кровь, чтобы его картины выглядели еще более живыми. Наверняка всего лишь легенда, но Собески нравилось тянуться к легендам, чтобы встать вровень с ними». Ружмон продолжал оглашать результаты анализов, подтверждавших, что в каждом обследованном полотне содержались заметные следы гемоглобина. Он читал монотонно, не торопясь и не выказывая никаких чувств. «Короче говоря, — заключил он, — мы можем утверждать, что обвиняемый подмешивал человеческую кровь в краски, которыми писал картины. Сабески вскочил в своей стеклянной клетке. «Вранье!» — закричал он. «Это подстава!» Его лицо исказилось, словно изорванное, являя асимметричную чудовищную растерянность, нечто столь же ужасное, как изувеченные лица Софисы Рей и Элен де Мора. «Более того, кровь в картинах разная, для каждого полотна своя», — невозмутимо продолжил Ружмон. Тут же резко поднялась со своего места Клаудия Мюллер. «При данных обстоятельствах», — воскликнула она, — «мы требуем переноса заседания. Эти новые факты, о существовании которых мы не знали, требуют дополнительных экспертиз и...» «Ходатайство отклонено», — отрубил председатель. «Дадим сначала закончить генеральному прокурору. Его выступление представляется нам весьма информативным. Ружмон, ободренный поддержкой, снял очки и вышел на середину, встав лицом к суду и присяжным. Краем глаза он, казалось, выцеливал Филиппа Сабески и клаудию Мюллер. Четыре месяца назад в этом самом зале профессор Жан-Пьер Одиссье, психиатр, консультировавший в тюрьме Флёри Мирожи, с точностью описал нам особенности патологии Филиппа Сабески. В период своего заключения обвиняемый страдал от сверхчувствительности к живописи. Он видел, как вибрируют краски, персонажи картин для него оживали, линии и контрасты становились объемными. По словам профессора, практические занятия живописью принесли Филиппу Собеске облегчение. Сегодня мы можем предположить, что подделывание работ Гои тоже было формой терапии. «К фактам, господин прокурор. Ближе к фактам». Ружмон сделал несколько шагов вперед, прежде чем продолжить. Судебные следователи предположили, что Собески успокаивало то, что он привносил в каждую из своих картин. «Поясните». «Подпись, сделанная кровью». «Подпись его собственным именем». «Еще несколько шагов». Генеральный прокурор тщательно готовил свои театральные эффекты. Свернувшаяся кровь имеет тот же цвет, что и пигмент охры или коричневый пигмент, но отличается по химическому составу. Другими словами, написанное гемоглобином изображение может визуально раствориться на темно-красной поверхности, но химически иметь иную природу. И что? Прокурор подал знак двоим полицейским в форме, и те немедленно внесли в зал четыре большие картины Собески, обернутые в прозрачную пластиковую пленку, и выставили их вдоль судейской кафедры. Истощенная проститутка, обнаженная, лежащая на диване. Стриптизерша, одетая только в боа из красных перьев. «Оборванец, вкалывающий себе дозу, прислонившись к стене подземного перехода. Обритый порно-актер, подпоясанный алым шелковым шарфом». Публика в зале отшатнулась. Мрачные персонажи с обески казалось, разглядывают присутствующих из глубины своего порочного мира. «Если позволите, господин председатель, мне бы хотелось, чтобы задернули шторы». «Для моей демонстрации нужна темнота». Делаж без колебаний махнул рукой. Ему самому не терпелось увидеть, к чему ведет прокурор. За несколько секунд зал погрузился в полумрак и сразу повеяло тревожащей странностью, как сказал бы Фрейд. Деревянные панели словно растворились в ореховой мути. Тени поглотили одежды судейских. Корсо бросил последний взгляд на Собески и Клаудию. У них был потерянный вид приговоренных. Их будто затягивало в глубину, и они не могли сопротивляться. «Для этих двоих свет больше не вернется».